Я всем льстил и всех обманывал, работал за каждого явно и тайно, когда работа приносила выгоду одному мне, и клеветал на каждого, который заграждал мне пути к богатству и власти. Я не пожалел даже отца и родного брата и устранил их искусной клеветой с поприща, по которому я шествовал, как корабль при попутном ветре. Наконец я достиг желаемого. Я приобрел несколько миллионов рублей денег и дошел до высшего звания в государстве. Люди повиновались моей воле, как волны дуновению ветра. Как жалкие казались мне эти люди, когда я смотрел на них с моей высоты. Особенно смешны были люди, которые в некотором роде помешательства ума гнались за славой. Бедные авторы! Несчастные артисты, которые не смели показаться у меня в передней, даже возбуждали во мне невольное сострадание. Стоит ли трудиться, жертвовать здоровьем и спокойствием, переносить бедность, а иногда и гонение, для того, чтобы оставить после себя имя на заглавии книги или в списке художественных произведений? Так я думал. И смотря с гордостью в адрес-календарь, где имя мое занимало полстраницы, перебирая в уме все подписанные мною бумаги, был убежден, что имя мое переживет всех этих несчастных бумага и холстоморателей, которые дерзают помышлять о славе и пренебрегают для нее истинными благами жизни. Прежде, когда я находился в в нижних степенях, я иногда находил удовольствие в беседе литераторов и художников. Но когда я возвысился, то возненавидел их за их притязание на славу, на известность, на первенство, на затмение адрес календаря. При всяком случае, я старался вредить им, и ни один из них не служил под моим непосредственным начальством. Живя в известности, в роскоши, пользуясь уважением или, что все равно, покорностью слабых и почтительной вежливостью сильных, насладившись всеми земными благами, я умер на шестьдесят первом году от рождения, по словам газет, к общему сожалению, оставив несметное богатство и громкое имя. Похороны мои были великолепные, надгробный монумент величественный. Весьма многие завидовали моему счастью при жизни моей и по смерти желали себе подобной участи. Листок второй. Прошло сто лет после моей смерти, и я снова появился в свете, не зная каким чудом. При мне остался ум мой, память прошедшего. Но чины мои, богатство, знатность исчезли. Взамен этого я приобрел теплоту сердечную, которую мне прежде не доставала. Я вступил в свет уже не с презрением к людям, но с любовью к ним. Я жаждал любви, дружбы, хотел трудиться для общего блага. Разбирая прежние мои чувствования и поступки, я страшился, чтобы люди меня не узнали. Но, по счастью, через сто лет память обо мне вовсе исчезла. С величайшим трудом отыскал я адрес-календарь, в котором имя мое напечатано было на полустранице со всеми титулами, и крайне удивился, что имена современных мне авторов, которых я презирал, были известнее в потомстве, нежели мое громкое в свое время имя. В доме, который я выстроил сам для себя, со всеми прихотями барства, жили ремесленники, а в собственных моих комнатах помещался русский трактир. В моей приемной зале свидетельницей моего величия был бильярд. В кабинете моем, где стряпались важнейшие дела – помещался буфет. Великолепная дача моя, чудо роскоши и искусство превращена была в кожевенную фабрику. Внуки прямых моих наследников —